и она продолжила трудиться ткачихой на той же фабрике. Крутой перелом в жизни Анны произошел в конце 1938 года, когда по комсомольской путевке 20-летняя девушка была направлена на работу в иностранный отдел внешней разведки НКВД. За время массовых репрессий 30-х годов Среди сотрудников органов государственной безопасности сильно пострадала и советская внешняя разведка. К 1938 году примерно половина личного состава советской разведки была репрессирована. Десятки сотрудников центрального и периферийного аппаратов ИНО были арестованы и расстреляны. В результате внешняя разведка органов госбезопасности была крайне ослаблена. В некоторых ее резидентурах оставалось всего один-два оперработника, другие резидентуры вообще закрылись. Репрессиями была перечеркнута большая организационная работа по созданию за границей нелегального аппарата. В 1938 году Политбюро ЦК ВКПБ рассмотрело вопрос об улучшении работы внешней разведки. Было принято решение об укреплении и расширении ее штатов. Учитывая острую нехватку кадров в разведке, было решено создать школу особого назначения ШОН НКВД для централизованной подготовки разведывательных кадров. Так в октябре 1938 года Анна Комаева стала слушателем ШОН. Как потом она вспоминала, началась напряженная и увлекательная работа, учеба. Она овладевала радиоделом, тренировалась в стрельбе из пистолета, винтовки, пулемета. Василина изучала иностранные языки, финский, испанский, польский. После окончания Шон в 1939 году Анна была зачислена во внешнюю разведку органов госбезопасности. Она вела оперативные дела разведчиков-нелегалов, работавших в Европе. С первых дней Великой Отечественной войны Анну Камаеву включили в состав группы особых заданий при Наркоме внутренних дел. Этой группой, фактически являвшейся параллельной разведкой и подчинявшейся непосредственно Наркому, попеременно руководили Яков Серебрянский, Сергей Шмегель глаз и Наум Этингон. Для выполнения заданий группой было создано за рубежом 12 нелегальных резидентур. В 1940 году группа Эйтингона, в частности, осуществила операцию «Утка» по физическому устранению Льва Троцкого. Следует отметить, что у всех руководителей группы особых заданий судьба оказалась трагической. Так, в 1938 году был арестован и приговорен к расстрелу Серебрянский. Только с началом Великой Отечественной войны он по ходатайству начальника 4-го управления НКВД Павла Судоплатова был освобожден из тюрьмы и восстановлен в прежней должности. В августе 1953 года После расстрела в Берии Серебрянский будет вновь арестован и умрет на допросе в прокуратуре. В ноябре того же 1938 года был арестован первый руководитель группы особых заданий Шпигельглас. Он был расстрелян в январе 1941 года. Эйтингон, руководивший операцией «Утка», А в период Великой Отечественной войны, являвшийся заместителем генерала Судоплатова, будет арестован в 1951 году как участник сионистского заговора.